Глава 38 Первое, что увидел Джим, когда открыл глаза, это мухи. Очень много мух, которые вились вокруг его лица и норовили забраться в рот, в нос и в открывшиеся глаза. Солнце стояло в зените, и его лучи преломлялись в прозрачных крылышках насекомых, создавая эффект мелкой бриллиантовой пыли. Чтобы отогнать мух, Кэш потряс головой и тут же поморщился от боли. Состояние было такое, будто он пропьянствовал несколько дней подряд и теперь находился в стадии жесточайшего похмелья. «Лооо! Лооо!» – позвал он хриплым, ломающимся голосом. «И здесь, Джим!» – отозвался Эрвиль откуда-то сзади. Кэш пошевелился и обнаружил, что имеет достаточную свободу перемещения. Оказалось, что теперь он, как собака, был привязан длинной веревкой к столбу, возле которого сидел Эрвиль. привет приятель сказал тот невесело. «Давай сюда. Здесь от дерева есть немножко тени». Джим по-пластунски подобрался ближе к товарищу по несчастью и присел. «А ничего, они здесь устроились», сказал он, оглядываясь по сторонам и оценивая добротность хижины, сплетенной из прутьев и кое-где обмазанной болотным илом. «Жителей здесь было немного, в основном женщины и дети» однако они не проявляли любопытства и не обращали на пленников никакого внимания. Им на нас наплевать, Джим, заметил Лу. Возможно, все еще обойдется? Они же не обращают на нас внимания. Конечно, как ты бы не обратил внимания на каких-нибудь кур или свиней, подумаешь, Эко-невидель. Твой завтрашний обед. Ты пессимист, Джим. Посмотри, они выглядят вполне цивилизованно. Никаких тебе голых сисек, гениталей, мужчины в элегантных кожаных шортах. Казалось, Эрвель верил в свои измышления. Они являлись его защитным механизмом от обстоятельств, однако очень раздражали Кэша. Ему не нужен был рядом неврастенник. Гораздо больше подошел бы равноправный партнер, на которого можно было положиться. Но Лу оставался замен собой. «Знаешь, что пришло мне в голову?» — продолжал он. «Возможно, все закончится тем, что мы организуем для них школу и поработаем пару месяцев, обучая этих бедняк грамоте». Кэш мрачно кивнул, вспомнив, с каким удовольствием на него мочились эти дети леса. После такого душа с ссадины на теле до сих пор горели огнем, а одежда стояла колом. Подавленные, свалившимися на них несчастьями, Джим и Луза молчали. Они тупо таращились по сторонам и переползали вслед за тенью, по мере того, как солнце пересекало небосвод. Спустя какое-то время они вспомнили. Из-за ближайшей хижины вышла молодая женщина с широкой, выдолбленной из дерева чашкой. Рядом с ней в качестве охраны ступал плечистый воин. Видно, его угнетала необходимость следить за пленниками, и он увлеченно ковырял в носу. Луи и Джин переглянулись. И только сейчас они почувствовали, что хотят есть и пить. Женщина остановилась в нескольких метрах, поставила на землю чашку и постучала ладонью по ее краю. Пленники снова посмотрели друг на друга. С одной стороны, это был призыв к принятию пищи, а с другой, кто знает, что наумеют дикарей. Видя, что пленники не реагируют, женщина сложила губы трубочкой и позвала характерным тонким голоском. «Пуни-пуни-пуни!» «Слушай, по-моему, все ясно». «Это обед», — заметил Лу и сглотнул горькую слюну. «Нехорошо заставлять хозяев ждать». «Ты прав», — согласился Джим. Поползли. «Пуни-пуни-пуни!» «Пуни-пуни!» С большим азартом начала звать женщина, увидев, что пленники ее поняли. А охранник опустил копье к вниз, показывая, что он не потерпит никаких вольностей. Впрочем, дикари оказались достаточно воспитанными и удалились, едва только Джим и Лу приблизились к посудине. «У-у-у-у», разочарованно протянул Эрвиль, когда заглянул в посудину. «Фрукты! Я бы съел супчику». «Ничего, от фруктов мясо нежнее», — сказал Джим, запуская руку, плавающую в воде ассорти, и выбирая те плоды, которые, на его взгляд, должны были оказаться съедобными. Осторожно попробовав их, Кэш удовлетворенно кивнул. За исключением двух или трех, независимо от цвета и размера, все фрукты оказались плитерно-сладкими. Несмотря на то, что пленники испытывали голод, они быстро наелись и напились. Но едва только собрались переползти в тень, вернулись женщина и воин-охранник. Заглянув в чашку, хозяева были удивлены и даже рассержены. «Скатаняма! Ду!» Пальцетом выкрикнула женщина, указывая на оставшуюся еду, и притопнула ногой. «Скатанема, ду!» Не так мелодично, но с явной угрозой в голосе произнес верзила охранник, и угрожающе пошевелил копьем. «Чего они хотят?» – испуганно спросил Лу. «Требуют, чтобы мы все доели», – догадался Джим. «Пошли. Нельзя их огорчать, а то отдадут паукам». «Каким паукам?» «Потом расскажу». Поползли обратно. Луни стал спорить и следом за Кэшем вернулся к чашке. «Скатоняма! Ду!» Уже не так настойчиво пронесла женщина, а охранник снова начал ковырять в носу. Стало быть, не сердился. Не ожидая дополнительных приглашений, узники быстро доели фрукты и стали выхлебывать оставшуюся в чашке мутную воду. Однако через пять минут Лу запротестовал. «Я больше не могу, Джим!» «Тут же целое ведро этих помоев!» На что Кэш зло прошипел сквозь зубы. «Сказано же!» «Скатаняма, ду, сволочь! Жри давай!» И снова послышалось мерные хлюпающие звуки. Дело пошло на лад, и скоро чашка опустела. Сдерживая и коту, Джим осторожно поднял голову и изобразил на лице удовольствие. «О, зеркунт скатаняма!» произнесла женщина и погладила Кэша по голове. Тот подумал заурчать или что-то в этом роде, однако решил, что это уж будет слишком, и вслед за отяжелевшим Эрвелем вернулся под дерево. «Ох, Джим!» – простонал Ру, стараясь принять позу, которая бы не стесняла его раздутый живот. «Сейчас лопну и подохну. Ух!» «А разве не ты супчику хотел?» «Я не это имел в виду, совсем не это». Тогда отползи и проблюйся. Это же так просто. Ой, и правда, спасибо за совет.